Глава 15 Свадьба Степана и Маши, несмотря на небольшое количество людей, прошла довольно весело и останется в наших воспоминаниях приятным теплым вечером в кругу самых близких людей. Вкусная еда, немного алкоголя, танцы и веселые беседы до самой поздней ночи. Что может быть лучше? Если не брать во внимание, что подъем на следующее утро дался мне с большим трудом, то можно действительно считать, что все прошло просто великолепно. У праздников есть только один недостаток – они имеют свойство быстро заканчиваться. Именно с такой мыслью я отправился в понедельник утром на учебу. Правда, в нашем случае впереди было еще несколько свадеб, так что особо горевать на этот счет явно не приходилось. Даже наоборот, я немного волновался. Благо, дед – тот, что Меншиков, и в самом деле взял на себя все заботы со свадьбой, и мне особо ничего делать не приходилось. «Хотя тут стоит уточнить, что дед Андрей мероприятие только лишь финансирует, а организацией занимаются мои тетушки. Катя с Лерой находились в тесном контакте с Алисой, и, как и было сказано ранее, большая часть работы произведилась без меня». «Привет», – осторожно донеслось сбоку девичьим голосом. «Я ермакову сразу заметил, но решил не реагировать, пока она сама не проявит инициативу». «Привет». Выключая экран смартфона, ответил я. «Пока не началась лекция, хотела успеть сказать тебе спасибо за то, что разобрался с Шиловым». На одном дыхании произнесла Юля, бегло меня оглядев. «Пожалуйста, но особо не за что, повел я плечом. Он бы и сам от тебя отстал». «Ага, конечно». С большим сомнением в голосе пробубнила себе под нос соседка по парте. «Не знаю, что ты ему сказал, но только это и спасло». «Кстати, а что сказал-то?» Вдруг заинтересовалась графиня. Намекнул, что вокруг много других хороших девушек, которые, в отличие от тебя, будут только рады с ним познакомиться и пообщаться. А с тобой предложил все отпустить на самотек. Так сказать, на волю судьбы. По твоей стратегии, в общем. Взгляд моей собеседницы медленно и незаметно стал меняться с благодарного на скрыто недовольный. Почему скрыто? Потому что эту эмоцию она старалась утаить. Но, увы, я отлично видел, что мне удалось коснуться ее чувства собственничества. «Не было у меня никакой стратегии», – с неохотой возразила Ермакова. «Пусть будет так», – вздохнул я, не желая спорить. Юля вновь одарила меня многозначительным взглядом, после чего, нахмурившись и прокрутив что-то в памяти, изрекла. «Что-то у меня в голове все это не вяжется. А как же ваша дуэль?» «Вот ведь какая! Все пронюхала!» А это... Там больше из-за его дружков. Больно грубые оказались. Не соврал я, после чего, усмехнувшись, добавил. Зато потом уже нормально поговорили. Ясно. Только и ответила Юля, принимая теперь окончательно строгий вид. Очевидно, что-то в моих словах ей не понравилось, или же графиня ожидала от меня совсем другой рассказ. Впрочем, мне без разницы, это уже ее личные проблемы. Что же касалось этого Шилова, то... Не знаю, каким богам он молился, что я самовольно позволил себя во всё это впутать, но я ему всё же помог. И объяснить свой порыв, кроме как элементарной мужской солидарностью, ничем другим у меня больше не получалось. Ладно, в конце концов, долг каждого гражданина империи – ратовать за рост демографии. Так и запишем, что я на это сработал. А теперь увольте, дальше сами. Прибывшая в этот момент в аудиторию лектор все разговоры студентов завершила одним своим появлением, и дальше соседка меня уже своими расспросами не беспокоила. Что касалось в целом обстановки в университете, атмосфера в моей новой группе мне больше нравилась, чем нет. Да, часть студентов меня ожидаемо сторонилась, будто даже побаивалась, часть держалась нейтрально, ну и еще человек 5 проявляли какое-никакое дружелюбие. В целом все как у всех. И я был полностью этим удовлетворен. Тем не менее, как бы я не хотел полноценно вернуться в студенческую жизнь, реальность диктовала свои правила. После недавнего видения Сони я был вынужден наведаться во дворец и сообщить Императору о новых разведданных. Да, над планетой теперь висит щит, и Земля вроде как в безопасности. Но пренебрегать полученным знанием я все же не стал. Более того, после разговора с Романовым я сообщил обо всём и в Орден Хранителей. Пусть тоже не расслабляются. Правда, к моему удивлению, отреагировали все на это известие в этот раз уже намного спокойнее. Это, конечно, не произносилось вслух, но порой весьма отчётливо читалось по губам. Барьер висит, значит беспокоиться не о чем. А то, что благодаря этому барьеру у нас с Талаксом не осталось активных порталов, казалось, никого и не смущало. Да, закрыты они были все намеренно, но ведь в прошлый раз наша ответная атака по городам врагов пошла именно с этого фронта. Как наши миролюбивые лидеры планируют отвечать на этот раз и планируют ли вообще, пока было непонятно. Ожидались очередные крупные заседания Советов Безопасности всех стран. Также меня пригласили присутствовать на Совете Ордена. Да и много другой всякой болтовни, как я это называл, происходило. А вот действий пока было маловато. «Именно эти мысли меня сподвигли после возвращения с учебы не лежать на диване и бездельничать, а что-то делать. Например, взять с собой друзей и попросить Бобика открыть портел на далекую планету, дабы наведаться в гости к неугомонным ящерам». «Опять эта духота», – прокомментировал Степан, оглядываясь по сторонам. «Привыкай. Нам теперь здесь предстоит провести немало времени». Город в лесу, близ которого мы сейчас находились, был нам, можно сказать, знаком. Мы в этом месте побывали как-то очень давно, еще во время нашего первого визита в мир ящеров. К текущему дню никаких видимых изменений во внешнем облике мегаполиса не произошло. Все те же небоскребы, летающие по небу аэрокары, дроны и сверкающие вдали фасады. Сегодня у нас будут все возможности рассмотреть это место не просто вблизи, а буквально изнутри. «Кали, ищите безопасное место для нашей группы и переносите нас в город. Меня интересует какая-нибудь возвышенность. Хочу осмотреться». «Уже делаем, господин», — тут же отозвалась бесовка. Ждать долго не пришлось. Уже через пять минут наша троица находилась на одном из верхних этажей какого-то небоскреба, и с приоткрытыми в от восторга и удивление ртами глазела в панорамное окно перед собой. В целом, примерно так я себе и мог представить мегаполис будущего. Сотни многоэтажек, куда не опустив взор, тысячи летающих по каким-то мне непонятным правилам аэрокаров, рекламные проекции и разнообразные иллюминации. Но больше всего нас захватило другое, несколько огромных парящих высоко над землей конструкций. Точнее, гигантских платформ, на которых были расположены целые жилые комплексы со всей необходимой инфраструктурой. Ну, по крайней мере, мне так показалось со стороны. И это было логичным. Небольшой лесной парк там тоже имелся. «Интересно, когда наши ученые смогут разобраться с механизмом работы антигравитационных установок?» – вслух задумался Степан. «Ух, не знаю». «Но возможности у этой технологии открываются поистине впечатляющие», не отрываясь от картины перед глазами, ответил я. Впрочем, оторваться все же пришлось. Мне стало интересно также изучить и детали интерьера помещения, в которое нас перенесли мои демоны. И по мне, несмотря на массу отличий от зимных вариантов, эта комната вполне могла подойти и человеку. Правда, в данном случае мы находились, судя по всему, не в жилом помещении, а в каком-то подобии конференц-зала, немалую часть которого занимал большой каменный стол овальной формы, обставленный гладкими деревянными креслами. Стены зала были обшиты под металл благородного светло-голубого оттенка, пол также представлял собой абсолютно монолитное, безупречно ровное полотно болотно-зеленого цвета, без стыков и каких-либо соединений. Потолок оказался стилизован под звёздное небо, но нормально оценить его красоту у нас не было возможности. Найти выключатель света ни я, ни мои бесы не смогли. Да и, если честно, особо сильные не старались. Последнее, что я решил детально оценить, это стены. Конференц-зал представлял собой помещение в форме вытянутого яйца. Стены его выполнены в форме полуарок, и помимо идеальных, похожих на металл, пластин, примыкающих друг к другу без видимых стыков, были украшены самыми различными элементами. Здесь и местная живопись в виде картины с изображением огромного дерева, вокруг которого рябила какая-то весьма абстрактного вида мазня, для описания которой было трудно подобрать слова, и зеленый уголок из уже настоящих цветов и кустов, что заняли полстены в дальнем конце зала и просто голая стена. Быть может, на ней в этом помещении демонстрируют какие-то проекции? Хотя... Впрочем, плевать. Рикс наконец-то вышел на связь. Господин, мы нашли то, что вы просили. Отлично. Не торопитесь с действиями. Пока просто наблюдайте. Отодвинув одно из кресел от стола, я осторожно уселся в него, прислушиваясь к ощущениям. Трудно было сказать, что антропоморфным ящерам требовалось в плане комфорта нечто принципиальное иное, чем человеку, поэтому желание подняться с места и попросить демонов предоставить мне мое личное кресло у меня не возникло. Впрочем, мягкой обивки в этой мебели все же не хватало. Закинув ноги на соседнее место и вновь уставившись в огромное окно, я предался размышлениям. Когда Соня пару дней назад пересказала мне свое видение, я не сказать, чтобы сильно удивился или занервничал. Силовой барьер вокруг Земли, на который у меня и моих друзей ушло немало сил и времени, действительно внушал некоторое спокойствие. Но, тем не менее, надеяться лишь на его защиту, как на панацею от всего... В общем, успокоить мысли, размышляя на эту тему, мне никак не удавалось. И тогда было принято решение посетить Талакс. «Я пока не знал, как именно и что мы будем здесь делать, но ясно понимал одно. Если эти неугомонные зеленые уродцы попытаются вновь угрожать нашей планете, у землян должна быть возможность предоставить свои аргументы». «Даже жаль такое уничтожить», – присаживаясь сбоку, произнес Степан. Фраза была не новой «Я где-то и от кого ее уже слышал». Только вот актуальности своей она от этого не теряла. Высоко развитая цивилизация со своей культурой, историей и богатыми традициями, с которой, признаюсь, хотелось бы наоборот наладить мосты, а не убивать друг друга, оказалась расой ксенофобов и поработителей. По крайней мере, такой выбор сделали те, кто ящеров возглавлял. И теперь нам не оставалось ничего другого, кроме как ожесточенно и яростно защищаться. И следствием такой защиты непременно станет немалое количество смертей, ни к чему не причастных зарканцев с этой планеты. И кто бы знал, как не хотелось этого делать. Но как решить эту проблему иначе? В этом мире, где балом правит сила, где, чтобы не стать рабом и выжить, нужно бить в ответ, так больно, чтоб у врага не оставалось и малейшего повода думать, что его гнусные планы имеют хоть какой-то шанс на исполнение. «Ты решил, сколько городов нам будет нужно посетить?» Повернулся в мою сторону Максим. «Два-три. Думаю, три больших города, один из которых должен быть их столицей», кивнув, ответил я. «Мне эта идея нравится. Хочется посмотреть, как и в других местах у них жизнь обстоит». «Ты только сильно к этим видам не прикипай», вяло усмехнулся Степан. это потом расстраиваться придется». «Переживу». В ожидании, пока бесы были заняты своей задачей, мы тоже не бездействовали. Я раздал друзьям копии созданных дядей конспектов об этом мире и попросил изучить. Да и сам тоже не отставал, решив освежить в своей памяти важную информацию. Из интересного всплыло несколько любопытных фактов о Талааксе. Например, что Зарканцам, несмотря на свое далекое ушедшее вперед технологическое развитие, так и не удалось побороть преступность. А вместе с ней существовали и бедность, и классовое расслоение, и недовольные властью. Классика. Все как у всех прям. Это невероятно. В составе их империи находится аж целых восемь планет. Не отрываясь от текста, удивился Степан. А меня больше насторожил тот факт, что у расы ящеров на вооружении стоит 10 сверхмассивных кораблей класса линкор. Они их дредноутами называют. «Теперь уже 9 поправил я. а, -а, -а ну да», — расплылся в улыбке Максим. «Теперь 9 В конечном итоге разговоры все-таки пришлось закончить. На связь снова вышел Рикс. «Господин, мы захватили цель. Готовы вас переместить». «Отлично». Поднимаясь с места и задвигая свое кресло, отозвался я и жестом показав друзьям делать то же самое продолжил. Мы тоже готовы. Ждать пришлось секунд тридцать, после чего произошла недолгая круговерть черно-белых образов. И вот мы стоим здесь и вертим головами, изучая окружающее помещение. Впрочем, изучать тут особо нечего. Один лишь сплошной металл, которым были обшиты внутренние переборки, а также тусклое освещение, благодаря которому было невозможно оценить, как далеко находится дальняя стена этого ангара. «Да, думаю, именно ангаром и можно было назвать этот оттек корабля. А еще здесь стояла довольно-таки неприятная...» «Ну и Сморщился Степан и стал искать глазами выход. «Простите, господин!» Тут же отозвался Рикс. «Сейчас заведем вас в центральную рубку, а кого-нибудь из персонала отправим сюда. Там просто места не так много». Демон не обманул. В главном помещении этой посудины действительно с трудом помещалось шесть человек. Точнее, ящеров. Все они были экипажем этого мусорного бота. Или... как там можно было назвать грузовой антиграф, прямой задачей которого было заниматься сбором и вывозом отходов? Из шести имеющихся бортов «Зарканцев» только двое напрямую отвечали за его управление. Остальные четверо были техниками и разнорабочими, которые во время движения бота занимали специальные лежанки, оборудованные прямо в рубке управления, и плевали в потолок. Собственно, эту четверку демоны и переправили в грузовой отсек, тогда как нам было предложено занять их места. «Вроде не воняет», — поморщившись, принюхался Степа, присаживаясь на освободившийся лежак. «Надеюсь, они чистоплотные». Усмехнувшись, вторил ему Максим и следом добавил. «Что дальше?» «Летим в столицу!» Также занимая горизонтальное положение, ответил я. «Стесняюсь спросить, друг», — вновь подал голос Степан. «А подобрать что-то более приятное и комфортабельное, желательно с панорамными окнами, нельзя было?» Оглядываясь по сторонам и отмечая неказистые условия, спросил он. «Да можно, конечно!» Улыбнулся я. Но есть нюансы. Например, у нас были определенные требования к размерам. Ну, на тот случай, если мы захотим переместить в этот мир бомбу и сбросить ее над столицей. В экипаже других более-менее крупных кораблей обязательно есть не только охрана, но и, что хуже, одаренные. Их мои демоны, сами знаете, могут подчинить далеко не всех, и уж тем более не без лишнего шума. А мусорщик этого недостатка лишён. Никто не заставит одаренных работать на таком судне. А еще, конкретно именно этот борт имеет доступ во дворец. Бесы расстарались. В так называемой капитанской рубке повисла тишина на следующие два десятка минут. Мы неспешно с максимально возможной для этой посудины скоростью двигались в направлении еще одного мегаполиса. Я по-прежнему не мог состряпать какой-то более-менее годный план в голове и откровенно надеялся на импровизацию. Последнее меня несколько напрягало. Парни, пробуждаемся. Надо кое о чем вместе поразмышлять. Нарушил тишину я, всплывая из собственных мыслей и оглядывая сонные лица товарищей. Спят они. Я, значит, мучаюсь, думы-думаю, а они отдыхают тебе спокойно. На предмет чего? Уставился на меня Степан, разлепив веки. Максим молча повернул голову, одаривая внимательным взглядом, будто и не спал ранее. «Представим...» Тут же подобрался я. Хотя, чего тут представлять, оно так и есть. В общем, стоит задача отразить нападение на нашу планету. Цель – уничтожить два военных звездолета. А еще лучше полностью снять угрозу Земли от расы ящеров. Вы двое одни из немногих на нашей планете, кому известно о врагах достаточно много, чтобы иметь представление о происходящем. Вопрос. Насколько такая цель реальна, и что можно для её выполнения сделать? Чем тебе не нравится старая схема? Задумчиво произнес Аверин. Когда прилетел первый дредноут, и мы его быстренько размотали в щепки. Отлично ведь сработали. Предлагаю заниматься подобной утилизацией при каждом их визите. Очень скоро дорогих кораблей у врагов станет меньше, чем им бы хотелось, и они сами от нас отстанут. Война — это прежде всего экономика. «Схема мне наша старая очень даже нравится», — отрешенно кивнул я. Но кое-что смущает. Следом отметив заинтересованные взгляды друзей, продолжил. Во-первых, если я верно интерпретировал слова Сони, ящеры получили не только сигнал бедствия и координаты нашей системы от уходящего в самоликвидацию корабля, но и какую-то шифровку. Это действительно очень маловероятно, но все же, что если им удастся как-то подстраховаться на наш счет? Например, как? Охотно включился в диалог Степан, за пальцы. Не подпустить группу демонов, направляющихся к звездолету, ящеры не могут. Они их просто не увидят. Препятствовать твоим светлячкам, которые уж точно смогут наделать в обшивке корабля несколько нужных нам отверстий, тоже не смогут. Дальше все по накатанной. Поиск темного неиспользуемого помещения, бобик, портал, бомба-взрыв. Уставившись в металлический потолок рубки мусорного бота, я ненадолго завис. И не поспоришь. Вынужден был согласиться я. Но все же давай уважим мою параною «Если мы не видим возможности, как нам можно в таком случае противостоять, это не значит, что ее нет». «Хмм, уважить паранойю, говоришь? То бишь хочешь подстраховаться? Ну, есть несколько самых напрашивающихся вариантов...» Осторожно начал Максим. «Но что-то мне подсказывает, что тебе они не только не по душе, но и не решают проблему». «Заинтриговал», вместо меня ответил Степан. Перехватив наши состаповым взгляды, товарищ коротко кивнул и принялся пояснять. Первое, что можно сделать, это, пользуясь этим задрипанным летающим сараем, заминировать несколько крупных городов-зарканцев. Думаю, если не торопиться и не заставлять команду корабля вести себя подозрительно, можно выполнить без проблем. Второе, постараться сделать то же самое и с местом, где живет их императорская семья. «Мне даже кажется, что нам ничего не помешает сбросить атомную бомбу на интересующий нас город прямо с этого борта», добавил Аверин, продолжая размышлять вслух. «По сути, при желании и должном упорстве, есть все возможности безнаказанно им полпланеты таким образом разворотить. Не без помощи бесов, конечно же». «Так и что нас здесь смущает, господа?» Нахмурился Остапов, верно чувствуя, что есть что-то такое, что пока не произносится вслух. «Только не говорите, что кто-то из вас решил пожалеть местных или внезапно заделывался пацифистом!» И следом отметив наши лица и то, что мы не торопимся отрицать его предположение, друг воскликнул. «Нас хотят поработить или уничтожить! Хорошенькими остаться не выйдет! Так что не до сантиментов, друзья! Либо мы их, либо они нас!» «Тут скорее другое», – кивнув на слова обоих товарищей, принялся отвечать я. «Хотя да, ты прав. Мне хотелось бы избежать откровенного геноцида. Пусть они и враги». Степан закатил глаза, явно не одобряя услышанное. «Он у меня человек простой. Есть враг, его надо убивать. А моральные терзания предложено оставить для других и на потом». «Первое, что меня заставляет задуматься», – продолжил я свою мысль, – Это тот факт, что уничтожение их дворца и нескольких городов на Талааксе или же все вместе сразу не приведет к тому, что летящие в сторону нашей планеты корабли поменяют цель и откажутся от своих намерений. Ты не погорячился со словом «факт», — поднял бровь Остапов. Увы, — качнул я головой. Подумай сам. Нам известно, что помимо самого Императора существует шесть наследников престола. Было семь, одного мы устранили. Ещё двое прямо сейчас летят к нашей планете. Как думаешь, насколько сильно они расстроятся, узнав, что количество претендентов на трон, пока они были в полёте, вдруг уменьшилось? А с учётом того, что у каждого из этих принцев есть своя планета, до которой мы достать, увы, не можем, я думаю, что уничтожение дворца и конкурентов на престол не угроза такого уничтожения, на их решение повлиять не способны. Из рассказа Сони выходило, что этот кран желает нам мстить за жену и брата. Кивнув, дополнил мои слова Максим. Про брата, по моим данным, это всего лишь популизм. А вот про жену я так ничего и не понял. Добавил уже себе поднос. Хм, а ведь есть логика, задумался Степан. Тогда какого черта мы тут время теряем, если не способны никак надавить на отправившихся к нашей планете принцев? «И вот мы возвращаемся к началу разговора», — вздохнул я. «К слову, я еще забыл добавить, что если мы продолжим стирать города с лица их планеты, мы также будем множить поводы для мести и войны между нашими цивилизациями. А я бы хотел все же как-то снять угрозу. Причем сделать это из сильной позиции, а не пытаться врага о чем-то уговаривать». «А что нам вообще известно об их наследниках?» — подал голос Максим. Помнится, ты в прошлый раз рассказывал, что когда у них происходил совет, мнения расходились. Не все были за то, чтобы продолжать попытки экспансии нашей планеты. Верно, задумавшись, тивнул я. Не все.